Квашня. «Чтоб я, — говорю, — свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтоб я мужчине в крепость себя отдала? Нет. Да будь он хоть принц американский, не подумаю замуж за него идти». Клещ. «Врешь». Квашня. «Чего?» Клещ. «Врешь, обвенчаешься с Абрамкой».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 Идем сейчас, Анне. Хочешь в горяченьких дам? Анна, не надо, спасибо. Зачем мне есть? Квашня, а ты поешь. Горячее мягчит. Я тебе в чашку отложу и оставлю. Захочешь, когда и покушай. Идем, барин, крещу. У нечистый дух. Уходит в кухню. Анна кашляет. Господи! Барон тихонько толкает Настю в затылок. «Брось, дуреха!» Настя бормочет. «Убирайся, я тебе не мешаю». Барон, насвистывая, уходит за квашней.